Последуем за ними. «Должно признаться, милостивый государь, — сказал оруженосец-незнакомца, — что наши братья, оруженосцы странствующих рыцарей, ведут жалкую жизнь. Каждый кусок хлеба достается нам не иначе, как в поте лица. А для утоления жажды, — возразил Санчо, — мы часто имеем только, увы, чистую воду ручьев и свежий воздух. При этих словах он щелкнул языком, как человек, у которого с давнего времени засохло в горле. «Не желали бы немного прохладиться и закусить?» — спросил незнакомец. Санчо тяжело вздохнул. «Понимаю. Принесу тотчас же превосходное лекарство, которое всегда имею с собою для таких случаев». Оруженосец встал и вскоре возвратился с большою кожаную флягую, наполненную вином и столь большим пирогом, что Санчо подумал, что в нем запечена целая дикая коза, хотя в пироге был только заяц. «Как? — воскликнул удивленный Санчо. — Неужели вы всегда возите с собою такие пироги? Всегда!» и вы видите здесь только остатки нашей провизии. — Черт возьми! — продолжал Санчо, поспешно разрезая пирог, которого он схватил огромный кусок. — Признаюсь, вы приудивительный, прищедрый оруженосец. Не могу выразить вам всей благодарности моей. Этот пирог как будто чудом явился сюда. У вас другое дело, нежели у меня». — Весь обед мой, хранящийся в мешке, состоит из куска сыра, жесткого как камень, нескольких луковиц и нескольких дюжин грецких орехов. Господин мой утверждает, что рыцари должны питаться только сухими плодами. — Что вы, — отвечал незнакомец, — какая гадость! Мой желудок не привык к такой пище. Пусть господа наши живут как им угодно, следуя строгим правилам рыцарства. Что касается меня, я всегда имею с собой в запасе порядочный мешок с холодными закусками и эту флягу, которую люблю, обожаю и лобызаю ежеминутно. — вы, государь, — сказал Санчо, — позвольте же и мне поцеловаться с нею разик. Незнакомец тотчас передает ему флягу. Санчо подносит ее к губам, потом, растянувшись на спине, начинает созерцать звезды и остается более четверти часа в этом приятном для него положении. Встав, он тяжело вздохнул, как бы переводя дух. «Ах, милостивый государь!» — сказал он. «Это оно! Я узнаю его! Это Сиудатриальское!» — Ваша правда. Вино точно оттуда. И притом многолетнее. — Знаю, знаю. По одному запаху могу сказать место происхождения, лета и качество каждого вина. Это у меня фамильная способность. Вообразите себе. У меня были два родственника с отцовской стороны. Знаменитейшие винные знатоки во всей провинции Ломанческой. Однажды... Их попросили сказать свое мнение о каком-то вине. Один из них взял каплю на язык, другой только понюхал. Первый сказал «это вино отзывается железом», а другой «это вино пахнет кожей». Хозяин бочки утверждал, что это неправда и что никогда ни железо, ни кожа не прикасались его вина. Через несколько времени, когда вино опорожнилось... Нашли на дне ее в гуще маленький железный ключ, привязанный к ремешку. Поэтому можете судить, милостивый государь, как хорошо должен знать вкус в вине потомок такого знаменитого рода. Наши оруженосцы, устав пить и болтать, заснули один подле другого. Возвратимся к рыцарям.